Глава 72. Ларнис. Вопреки здравому смыслу, я продолжал тянуться к Лете кончиками пальцев, душой, мыслями. Я удивился, как я еще дышал с такими ранами, а потом понял, что это все благодаря чудесной крови. Моя девочка, сама того не зная, снова спасала меня. «Дай позвать!» – протолкнул я сквозь зубы. Амир наклонился к самому моему лицу. В глазах, помимо злости, горел азарт охотника, удачно загнавшего зверя. «Слушай меня внимательно! Ты хочешь спасти летицу, а мне она подходит в качестве жены!» Я зарычал, дернулся. Откуда только силы взялись? Отбросил в сторону орка, придавившего правую руку, и потянулся к горлу Амера. Почти схватил. Почти. Тот отпрянул, а потом, мстя за свой испуг, Раздавил тяжелой подошвой пальцы. «Ты крадешь ее время!» Он давил на ладонь, и я слышал, как хрустят кости. Но «Ну, может, я ошибся, и летица тебе не так уж и нужна?» «Говори! Я отпущу тебя только для того, чтобы ты позвал ее и вернул, а после, прости, ничего личного, ты лишишься головы, чтобы наверняка, сам понимаешь». «Она никогда тебя не полюбит!» Горло перехватило, как представило, что Лети очнется и увидит моё тело, и смеющегося Амера, все же заполучившего свой приз. «Меня никто не полюбит! Я смирился!» Процедил Амер и вдруг сорвался на крик. «Думаешь, я не пробовал иначе? Сколько раз я старался обратить их! Задабривал подарками, обещаниями!» «Я даже готов был преподнести вечную жизнь на блюдечке плебейкам, если с аристократками ничего не вышло. Видно, у них слишком жидкая кровь, ведь дело в этом, правда?» Он орал, брызгал слюной. Взгляд у него сделался совершенно безумный. «Что тупая закрошится, что дочь графа?» Я уже сбился со счета, сколько их было, и никто не откликнулся на зов. «Если бы мой мозг не был затуманен от боли, я бы, возможно, сообразил быстрее». Но сначала никак не мог взять в толк, о ком говорит Амир. «Ты пытался обратить нескольких? Но ведь они...» «Сдохли!» — рявкнул Амир да так, что подельники, выслушившие его излияние со скучающими минами, грохнули от смеха. «Сдохли и добавили мне проблем!» «Теперь я понял». Каким извращенным разумом и уверенностью в собственной неотразимости надо обладать, чтобы, походя, губить невинных девушек, надеясь, что одна из них рано или поздно ответит на зов? Он брал их силой, выпивал их кровь. Амер и есть тот самый вампир. Он резко замолчал, убрал ногу с моей руки и подал знак, чтобы остальные меня отпустили. «Иди к ней! Пока тело не остыло, ты можешь ее вернуть!» Осклабившись, он наблюдал, как я барахтаюсь по полу, в силе подняться, поскальзываясь в собственной крови. Я оставил попытки встать и, подгоняемый дружным хохотом, на четвереньках подполз к постели, на которой лежала Летия. «Посмотрели бы они сейчас, во что превратился их дрожащий мэтр! Их мирило справедливости и несокрушимости!» Тонкая рука Летия свисела с кровати. Я взял ее ладонь и прижал губам. Она была теплая. Пока тёплая. Как же они ошалели трусливые тряпки, когда увидели самого ректора Виммери на маскараде. Все эти маги, окончившие Академию давным-давно, обзовёдшиеся сварливыми жёнами, роскошными домами и тёплыми местечками, они вдруг снова превратились в глупых детей. Слышал бы ты этот невнятный лепет? Я передумал, я не стану его убивать, только не его. И кто-то имел наглость, представь себе, утверждать, что им не позволяет совесть. Что-то сделал с ними Маркус? Заколдовал? Вложил в их тогда еще юные головы, что ректор неприкосновенен? Едва удалось уговорить нескольких отправиться в погоню. Заколдовал? Наложил заклятие? Я ничего себе не помнил, однако едва ли это так. Но что же тогда? Неужели правда совесть? «Хорошо, что я не учился в Академии, Маркус, ведь я старше тебя!» Я уже почти не слушал его, скоро все станет неважно. Напрягая последние силы, я подсунул руку под тело Лети, стащил с кровати, очень осторожно, чтобы случайно не ударить, хотя теперь ей не больно и не страшно. Посадил на колени, устроил ее голову на моем плече. Так привычно. Лети всегда, нежась в моих объятиях, опускала голову на моё плечо. Я поцеловал ее в лоб в закрытые веки. Моя девочка. Моя любимая девочка. Зови! Приказал Амир. Если ты не помнишь, нужно лишь прикоснуться и вслух произнести ее имя. Все просто. Действительно, просто. Понятно, почему я не стал писать об этом в книге. И где-то в глубине души я всегда знал, что нужно сделать. Потому и рвался из рук. «Зови же!» «Нет». «Что?» «Моя чудесная девочка, как никто, заслуживает долгой и счастливой жизни. Но я не могу оставить ее в руках чудовища. Внутри все рвалось от боли. Я против воли отчитывал уходящие мгновения. Амир все понял. Он выл и грозил мне самыми страшными карами, рисуя картины того, как отрезает мне конечности одну за другой, как спаривает живот. Дурак». Разве что-то сможет меня напугать после того, как я отпущу Лети, мою Лети? Она в самом лучшем убежище, там, в чертоге светлых богов, ей тепло и легко. Я не знал, можно ли вампирам, мерзким кровопийцам, подниматься так высоко в горний мир, куда разрешен вход лишь чистым душам. И даже если мы никогда больше не увидимся с моей девочкой, ни в этом мире, ни в том, я отпускаю тебя. — прошептал я.